Глава 7. Первый осенний день в этом году облагодетельствовал Москву моментальной переменной погоды. Заключительная декада августа выдалась подстать остальному лету: жаркое, солнечное, безоблачное. А тут вдруг в небесной канцелярии словно переключили рубильник, и на смену иссушающему пеклу Резко пришли низкие облака, моросящий дождь и прохладный ветер. Город очень устал от непрокращающейся духоты последних недель, и первые рухнувшие на асфальт капли буквально зашипели, словно угодили на раскалённую сковороду. Умытый мегаполис, ранее впавший в меланхоличный дурман и оцепенение, ныне встряхнулся. Из своих убежищ повырезали и люди, и звери. Тротуары заполнились пешеходами. Парки и скверы оживились от хора тысяч птичьих голосков. А вездесущие кошки выползали из прохладных подвалов целыми стайками. Все радовались прошедшему дождю. И никто не переживал, что он зарядит вновь. Однако при моём приближении весь этот праздник жизни неизменно умолкал и трусливо прятался. С людских лиц стирались улыбки. Прохожие неосознанно ускоряли шаг, чтобы как можно быстрее отдалиться от странного незнакомца с Константиновым крестом на шевроне кителя. Печуги замолкали и стремились прилететь на соседние деревья. Карманные собачки, бегающие на длинных поводках возле хозяев, сходили с ума, испуганно жались к их ногам, боясь даже скулить. В густом потоке горожан моя фигура сильно выделялась. Вокруг меня образовывались пустоты, в которые никто не решался сунуться в том числе и назойливые промоутеры, раздающие рекламные флаеры и буклеты. Да, моя сила очень возросла. Один лишь инфестат из Ершова носил в себе столько некроэфира, сколько не было у всего нашего братства вместе взятого. Да что говорить, если рядом с ним Широков, некогда поразивший меня Умара и Кабриарета объемом своих резервов тьмы, казался ничтожной песчинкой на горном склоне. Но вместе с этим... Как ни я не ощущал усиление давления на свой разум. Я был собран и сосредоточен. Никаких чужеродных мыслей и позывов не рождалось в моей голове. И мне казалось это вполне хорошим вариантом развития событий. Ноги вскоре привели меня к одному из входов в центрального офиса ФСБН. Я, как и всегда, намеренно не пошел через парадную лестницу, а свернул к курилке. Там мне встретилась кучка нервных офицеров, напряжённо что-то обсуждавших. При моём появлении служащие поспешно притихли и опустили лица, не решаясь неприкрыто меня разглядывать. Любо-дорого смотреть, какие всё-таки разительные перемены произошли с ФСБНовцами. От их было пренебрежения и показной нелюбви к сотрудникам главного управления боевой инквизиции не осталось и следа. И год, и два назад на этом самом месте я регулярно слышал пущенные вдогонку насмешки и уничижительные комментарии. Особо ретивые, сидели мне в спину нечто вроде «Очередная губка пожаловала» и брезгливо морщили носы. Но теперь в сторону работников губи опасались даже лишний раз смотреть. А уж лидера полноценного инквизиторского бунта, который не скрывал своего лица, Вообще предусмотрительно обходили десятой дорогой. Примерно такая же реакция на меня была и у дежурного у здания. Кто-то на мое удостоверение глядел с опаской, будто на ядовитую змию. Разобравшись с формальностями, я отправился к лифтам. А спустя еще несколько минут я уже стоял напротив двери нашего комбата. Пару раз стукнув костяшками пальцев по косяку, я вошел в кабинет начальства. «Приветствую, Анатолий Петрович» по-свойски обратился я. «Здравия желаю, товарищ майор!» подчеркнуто строго и официально отозвался пожилой офицер. «Давайте не будем выходить за рамки уставных отношений!» На этот укол я лишь едва слышно хмыкнул. «Ну, тут все понятно. Гештаб смертельно на меня обиделся. Мое участие в полноценном мятеже не могло не ударить и по нему». Первые несколько дней гуляли слухи, что царика вообще с позором спихнут в досрочную отставку. Но, насколько я мог судить, обошлось. Однако особой радости ему пережитые приключения не доставили. Полковник отныне всеми силами демонстрировал мне и тем бойцам, которые поддержали меня, что мы для него больше не свои. «Ну да ничего. Осилит дорогу идущий». Уверен, что это не самая тягостная потеря, которая меня поджидает впереди. «По какому вопросу вы хотели меня видеть?» — отзеркалил я комбату холодок в тоне. «Ознакомьтесь, товарищ майор, и подпишите!» — я заботился пояснениями анатолий Петрович. Вместо этого он пододвинул на край стола несколько сцепленных листов, предлагая самостоятельно искать ответы на свои вопросы. Я углубился в чтение, и на первой же странице мои брови удивленно поползли вверх. «Это же разрешение на эксгумацию старшины Краснова», озвучил я наверняка известный офицеру факт. «И что вас удивляет, товарищ майор?» ядовито прокомментировал гештаб. «Значит ли это, что нисхождение сдвинулось с мертвой точки?» «Вчера вечером в третьем чтении были приняты поправки в федеральные законы о неприкосновенности тел умерших и о деятельности боевой инквизиции», снизошел до прямого ответа полковник. «Выходит, мы их всё-таки дожали», — удовлетворённо ухмыльнулся я, подразумевая всех противников столь нужных изменений. Но хозяин кабинета меня проигнорировал, сделав вид, что целиком погрузился в сортировку документов. «Ну и ладно. Бог с тобой, Анатолий Петрович. Я, конечно, тебя уважал и уважаю, но на коленях прощения вымаливать не стану». «Присутствие родственников старшины обязательно при извлечении останков», — осведомился я увидев такую формулировку в тексте нет если они напишут письменный отказ нехотя оторвался от своего занятия старик в противном случае эксгумация вообще не состоится хоть в мелочи наподгадить хочется да пыркнул я это не наше условие жарский забылся на короткий мид гештаб и назвал меня по фамилии такие требования выдвинуло руководство твоего краснола понятно проворчал я я расписался в графе «Ознакомлен». «Ко мне еще есть вопросы?» «Нет, товарищ майор, можете быть свободны». «Тогда, раз уж я здесь, то хотел бы показать вам вот это». В моих пальцах появился блестящий корпус флешки, который я протянул пожилому офицеру. «Что это?» — нахмурился тот. «Доказательство того, что Изюм мне причастен к убийству Степана Бестужина и его шофера». Водитель уже был обращен в куклу одним из инфестатов, работающих на конкурента олигарха. Тут полная видеозапись исповеди исполнителя. «И что вы хотите от меня, товарищ майор?» Не подумал даже принять носитель памяти полковник. «Вы смеетесь?» — опешил я от такого вопроса. «На вашего бойца навесили то, чего он не совершал. Что я еще могу хотеть?» «Чем больше я наблюдаю за изменениями, нарастающими в Инквизиции...» тем отчетливее понимая, что моих там всегда было чертовски мало, майор, — прямо высказал старик, одаривая меня тяжелым взглядом. — Что ж, я услышал, Анатолий Петрович. Не смею больше отнимать ваше время. Развернувшись на каблуках, я в три длинных шага пересек весь кабинет и уже собирался покинуть его. Однако на самом пороге меня нагнал окрик гештапа. — Жарский! — я притормозил, и в полоборота развернулся к комбату, ожидая, что он мне скажет. «Конкурент Бестужина — это Широков, строительный магнат, убитый неизвестными лицами в начале лета?» «Он самый», — коротко кивнул я. «Тогда мой тебе совет — не педалируй эту историю», — прокаркал офицер. «Не давай черным кокардам новых наводок. У тебя и без того весьма обширный список героев вырисовывается». «Без советчиков разберусь», — холодно отверг я наставление начальства и закрыл за собой дверь, показывая, что разговор окончен. Гештаб, вероятно, намеревался что-то добавить, но мне его слушать уже не хотелось. Не скажу, что я прямо разочаровался в нем, все-таки в какой-то степени понимая его антипатию ко мне, но изюм. Он-то в чем перед стариком виноват. Ему пришлось свалить из страны задолго до нашего бунта однако отношение у полковника к нему ничуть не лучше обидно как то за макса катая в голове разнокалиберные отвлеченные мысли я достал мобильник обратившись к памяти погибшего старшины и во мгновение ока получив ответ я быстро набрал нужный телефонный номер пошли гудки да прозвучал в трубке слегка взволнованный женский голос лиза здравствуй я снова по поводу романа беспокою а то вы облегчённо выдохнула вдова. «А я уж подумала...» «Ты что, номер мой не сохранила?» — подпустил я лёгкого осуждение в голосе. «Да как это... В общем, так вышло...» Смущённо помялась она. «У тебя всё нормально?» — подозрительно осведомился я, улавливая некоторые тревожные звоночки в поведении женщины. «Да-да...» Чересчур поспешно заверили меня на другом конце линии. «Ничего страшного...» «Выкладывай...» — коротко распорядился я. «Я же говорю, никаких проблем...» «Лизавета!» — перебил я вдову крайне строгим тоном. «Я жду!» Жена погибшего старшины еще посопротивлялась для вида, но я ее все-таки додавил. Не прошло и пары минут, как она уже выложила мне причины своей странной реакции. Оказалось, что не так давно ее начало одолевать звонками банк. Да не просто банк, а тот самый, где супруг брал кредит на автомобиль. Сумма была весьма немаленькая, для матери-одиночки абсолютно неподъемная. А тут еще проценты и пеня сверху накапали. Хотя, насколько мне известно, делать это после смерти заемщика незаконно. Но да ладно, это тема отдельного разговора. Дальше больше. Лиза пыталась объясниться с сотрудниками банка по телефону, однако складывалось впечатление, что ее даже не слушали. Она обзвонила, пожалуй, с десяток разных специалистов, и каждому описывала свою историю с самого начала. В итоге получила десять разных ответов и ничуть не приблизилась к разрешению проблемы. Вскоре банк, не добившись от бедной женщины никаких денег, продал ее, перешедший по наследству долг, коллекторам. А те уже взяли вдову в полноценную осаду, до такую, что караулили не только у квартиры, но еще и на работу наведывались. «Я уж эту машину им отдать хотела, но не берут», пожаловалась собеседница. Сказали, что она уже полтора года на дороге провела и что ее рыночная стоимость сильно упала. Не хватит даже основной долг по кредиту погасить. А ведь там еще и проценты». погодились но Роман же платил за страхование жизни», — перебил я. «Он прекрасно помнит, как его заставили оформлять расширенную страховку, едва только узнали, что он работник силового ведомства. Почему она не покрыла расходы?» «Ой, Юрий, вот из-за нее-то все и началось», — печально выдохнула женщина. Я же полный пакет документов им предоставила. досидела сидела дура уверена, что страховщики погасят остаток по кредиту. Но они вынесли отказ, а меня даже не уведомили. Уже трех юристов обошла, пытаясь понять какие у меня перспективы. И все они заявили, что без судебного решения страховая компания ни копейки не заплатит. Такие кругленькие суммы у них выбиваются исключительно из-под палки. Поэтому вот, сейчас отпускные, получу и займусь всеми этими тяжбами. Хм. «Понял тебя. Скоро буду». Э, «Зачем?» — озадачилась елизавета «Я же не просила». «А тебе и не надо просить», — веско припечатал я. «Мы заедем со специалистом одним, внимательно изучим все документы романа. Глядишь, удастся разрешить проблему бессудебных исков и лишних затрат для тебя». «Ну, неудобно мне как-то», — засмущалась вдова. «Все-таки, как бы я ни пытался убедить ее довериться, а меня она упорно продолжала воспринимать чужаком. Лиза вообще была из тех людей, кто привык без посторонней поддержки обходиться. А тут я со своей помощью набиваюсь. Но ничего, потерпит. «Услуга за услугу», — с хитрым прищуром предложил я. «А поподробней?» «Напиши отказ от присутствия на эксгумации Романа. Мы не хотим, чтобы ты его видела таким». «Мы это...» «Это я и Роман», — честно признался я. «Вы Ксю, конечно, наверняка на его похоронах присутствовали. Но поверь, между мёртвым и воскрешённым телом очень большая разница, особенно если оно принадлежит тому, кого любишь». «Я поняла», — эмоционально вставила реплику собеседница. «Я в самом деле не хочу этого видеть. Простите меня». «Не извиняйся. Тут нет ничего предосудительного», — постарался я смягчить нашу беседу. «Так во сколько ты домой? Как обычно?» «Господи, как же мне непривычно, что вы обо мне знаете все!» Я очень живо представил, как Елизавета передернула плечиками. «Да, как обычно». «Хорошо, я тебя встречу. Конец связи». Спрятав смартфон в китель, я развернулся на 180 градусов и изменил маршрут следования. Троица служащих, шедшая позади на некотором удалении, восприняла этот маневр на свой счет. Испуганно шарахнувшись, Они попятились и чуть было не пустились на утёк. Но я миновал их, особо не акцентируя внимание на жмущихся к стенам младших офицерах. Даже если их послали за мной приглядывать, плевать. Быстро припомнив, где нас чаще всего сводила судьба с разыскиваемым человеком, я отправился в ту часть здания. Там пришлось немного поплутать по коридорам, прежде чем мне попалась на глаза информационная табличка с именем Г.А. Калистратов. Над ней красовалась еще одна с наименованием должности. Но читать это нагромождение аббревиатур на целых три строчки я поленился. «Здравия желаю», — гаркнул я с порога. Калистратова я застал прямого разгар телефонного разговора. И от неожиданности майор чуть тропку не выронил. «Ух, мать-перемать», — дернулся он. «Я перезвоню». Порывисто прервав свою беседу, толстяк и шалелый устоялся на меня. «М-да». Похоже, с момента нашей последней встречи он прибавил еще килограмм пять. И на достигнутом явно не собирался останавливаться. «Факел, ты что? Тебе чего надо?» «Есть кое-какое деловое предложение», — нагло ухмыльнулся я. «Ко мне?» — иронично воздел бровь по СБ а ага. Человек нужен образованный в определенной сфере». Мне пришлось коротко пересказать мужчине о том, как нагло осаждает супругу погибшего старшины и всякие стервятники. Калистратов, конечно, не боевой офицер. У нас мораль несколько другая. Но я все же уверен, что в данной ситуации он не останется равнодушным. Как бы ни старался майор изображать из себя ценника и тирана, но определенная доля благородства и тяга к справедливости в нем всегда присутствовала. Вспомнить хотя бы нашу поездку в Семенов. «Извини, Жарский, но я ничем не могу выручить. Беспомощно покачал пухлыми щеками хозяин кабинета. «Если Крюков узнает, что я с тобой взаимодействовал, меня за яйца вздернут». «Не за себя ведь прошу». «Да понимаю, но это ничего не меняет», — пылко воскликнул собеседник. «Ты теперь персона нон-грата. Не только в здании ФСБ, она абсолютно везде. Ты уж прости, факел, но я в опалу попадать не хочу, поэтому никакой официальной поддержки оказать не могу». «Я тебя услышал, майор». Мой тон похолодел на десяток градусов, и толстяк этого не мог не заметить. От звуков моего голоса он оцепенел, и не шевелился до тех пор, пока я не добрался до выхода. Ф «Факел, погоди!» — сдавленно окликнул меня Калистратов. «Два дня!» «Чего? Два дня?» — не догнал я. «Человека тебе выделю на два дня, не больше. И если меня спросят, то я буду все отрицать». «Спихнул на тебя, мол, ты это без моего согласования провернул, понял?» «Понял, не дурак, дурак бы не понял», — позволил я себе легкую улыбку. «Спасибо тебе, майор. Будь уверен, в долгу не останусь». «Ой, да ну нахер тебя!» — маршливо открестился офицер, а потом без какого-либо перехода схватился за телефон. «Алло, срочно ко мне, бегом!» С некоторым трудом, но мне удалось подавить рвущийся наружу смешок. А то я уж успел забыть каких ежовых рукавицах он держит подчинённых. Но это определённо работало, потому что менее чем через десяток секунд в коридоре уже раздался чей-то шумный топот. «Вызывали, товарищ майор». Дверь резко распахнулась, и я только благодаря приобретённым на службе рефлексом успел отскочить и избежать с ней столкновения. Первым меня посетило желание крепко высказаться в адрес недотёпы, который влетает в помещение на манер тарана. Однако, узнав визитёршу, я решил ей простить эту небольшую оплошность. «Привет, Эвелина», — поздоровался я с изумлённо хлопающей ресницами Носовой. «Давно не виделись». «Юрий, а ты здесь?» оставить разговоры», — пролаял Калистратов, обращая на себя внимание, а затем ткнул в меня пальцем. «Поступаешь в его распоряжение неофициально. Все ясно?» «Так точно», — браво отрапортовал лейтенант. «Акел тебе объяснит подробности». «А я даже знать не хочу, где ты там есть и чем занимаешься. Все, свободны оба!» Эвелина сразу же пулей выскочила из кабинета. Я чуть задержался, чтобы поблагодарить офицера еще раз, но вскоре тоже покинул его рабочий угол. «Что это значит?» — полушепотом осведомилась девушка, чтобы грозный начальник за стенкой ничего не услышал. Я растянул губы в недоброй ухмылке. — Оно значит, товарищ лейтенант, что нам предстоит кое-какая работенка.